Глава 55. Перемена в окружении была весьма явной. Как ни удивительно, первым ощутил ее именно я, а не Морли и не Синж. Правда, Додсу объяснять не требовалось, но я все же махнул рукой. «Глядите, мол, поблизости от вон того склепа нет ни единой хибарки». Склеп возвели в имперские времена. Наверняка фамильная «Усыпальница», который пользовались из поколения в поколение, громадный как дом и под землю еще точно уходит не весь насколько, судя по обветшавшему фасаду, владевший склепом рот пришел в упадок. Такое случается с и рядом. Тем не менее для временного проживания этот склеп годился как нельзя лучше. Пуларсинж принюхалась, ткнула лапкой и попятилась. Прежде чем я сообразил в чем дело. Она очутилась у меня за спиной. Пошепталась Фенибро, Фенебро, посмотрела на меня, похлопала ресницами, будто выпрашивая новую похвалу. «Те, кого ты ищешь внутри», — сообщил фенибро Он явно перетрусил и хотел одного, чтобы ему заплатили, и он убрался во свояси Я едва разбирал его шипение. Синж и Ту понять было проще. «Плохо пахнут», — Даже я их чую, а у меня нюха никакого. Он передернулся. Потерпи, приятель, я вас пока отпускать не собираюсь. Морли присел на корточки. Мне с эльфом в гибкости суставов не тягаться, поэтому я опустился на одно колено. Мы уже это проходили, пробормотал Доц. Когда вампиров ловили, я пригляделся к двери склепа. Между дверью и косяком была щель вполне достаточная для того, чтобы сквозь нее могли протиснуться краск с Садлером. Казалось, склеп злобно щерится. «Ты прихватил что-нибудь тяжелое?» Справился доц «Вообще-то я собирался тебя туда запихать и посмотреть, что получится». Фенибро пискнул, будто на него наступили. «Может быть, решил, что мы посовещаемся и бросим в склеп его?» В отличие от Синж, он юмора не понимал. Синдж затараторила на своем наречии. Я с грехом пополам разобрал, о чем речь. Сначала она успокоила Фенебро, потом сообщила, что они свою задачу выполнили и могут уходить. Пожалуй, пора расплачиваться. Фенебро заспорил. Выпятил грудь, подбоченился. Дескать, я в этом доме мужчина. Синдж зашипела. Фенебро съежился. Вся его боевитость мгновенно испарилась. Синдж говорит. «Платить не надо», — проскулил он. «Релиансу деньги не нужны. Услуга за услугу». Я мысленно застонал. Опять натуральный обмен. Сколько у меня из-за него было неприятностей. «Я думал, ты припас что-нибудь этакое», — гнул свое морли. «Ты ж у нас запасливый. Промашка вышла, к несчастью. Хоть свет там мы добудем». Взгляд по сторонам убедил нас в том, что найти свет будет затруднительно. Обитатели кладбища давным-давно сожгли все, что могло гореть. «Отправляйся домой, милашка», — сказал я Синдж. «Тут становится опасно. И смотри, никому не задирайся». Она бросилась бежать. Фенебро, поскуливая, кинулся в догонку. Не приходилось сомневаться, что предмет воздыханий — Отвечал ему взаимностью только в его фантазиях. «Вечно ты с голыми руками наражен прешь», — проворчал Морли. «Ты сам вызвался идти. Мог бы и о фонаре позаботиться». «Я? Совсем сдурел. Кто тут главный спаситель девиц?» «Конечно, Гаррит. Правда, сейчас он не прочь улизнуть. Видите ли, Гарриту очень дорога его шкура. Пускай она грубая и вся в шрамах, Но это его собственная шкура, и он к ней сильно привязан. А если она достанется краску с Садлером, те чего доброго пустят ее на ремни да на кошельки. Первым шорох услышал Морли. Но и я тоже насторожился. Кто-то двигался в нашу сторону. Морли махнул рукой. Я махнул в ответ. Мы оба укрылись за надгробиями. Судьба в очередной раз предоставила мне шикарную возможность выказать свою доблесть. Я выскочил из-за могильного камня, ожидая увидеть Краска, Садлера, одного из парней Шустера или местного хмыря, решившего поживиться моими деньжатами. Словом, кого угодно, только не перепуганную Пулар Синдж, которая к этому времени должна была быть в нескольких милях отсюда. Мы стукнулись носами. Она пискнула и было побежала, но я поймал ее за лапку. «Эй!» – прошептал я. «Это я, Гаррит! Я думал, ты уже далеко!» Испуг миновал. Дрожь осталась. Синж поглядела на мою руку. Будь она человеком, наверняка бы покраснела. Я отпустил ее, но не спускал с моей новой подружки глаз. Вдруг ей снова приспичит убежать. Что стряслось? Я старался говорить как можно ласковее. Куда подевался Морли? Я принесла. Значит, я был прав в своих подозрениях. И слышит она превосходно, и говорить по-человечески умеет. Синж не докончила фразы. Почему-то смутилась, отвела взгляд. Потом протянула мне фонарь с заслонкой. Пулар Синж, ты благословение небес. Не похитить ли мне тебя Аурелианса? Она смутилась и того пуще. С чувством юмора у нее все было в порядке, но под дразниваний она, похоже, не воспринимала. Даже гениальный крысюк все-таки не человек. Ладно, надо ее утешить, не то она помрет от смущения. Спасибо тебе, Синж. Мне и в голову почему-то не пришло, что нам может понадобиться свет. Я перед тобой в долгу. Ни перед Релиансом, ни перед Фенебро. Именно перед тобой. Понимаешь? По-прежнему избегая смотреть мне в глаза, она протянула лапку к попке-дураку. Тот не шевельнулся, сидел чучело-чучелом. Может, пока я отвернулся, кто-нибудь его придушил и приколол булавкой к моему плечу? Или наложил заклятие? Благодарю за заботу, очень тронут. «Красиво!» — прошептала Синдж. «Хочешь?» Глядя в землю, она мотнула головой и порскнула прочь не подумав попрощаться. «Горе тебе, мистер Большая Шишка. Никому ты не нужен в этом жестоком мире. Ровным счетом никому». синш исчезла почти беззвучно. Выходит на пути сюда, она шуршала намеренно, чтобы мы услышали. Откуда-то возник Морли. «Поздравляю, Гарит. Пришел, увидел, наследил». «Чего?» «Может, это было видение, навеянное лунным светом, Но мои эльфийские глаза видели мисс Пулар -Синж, весьма одаренную юную особу, которая млела перед тобой, как всякая служанка из трактира. Он хихикнул. «Отличная пара, Гарит!» «Бред какой-то!» Я энергично затряс головой. «Сдались мне эти крысюки!» «И я им тоже сдался!» Морли продолжал гнусно хихикать, перемежая смешки рассуждениями о том, когда назначить свадьбу и как назвать детишек или у вас будут не детишки, а крысишки. «Хватит!» — буркнул я. «Нашел повод. Угомонись, пока я тебе ребра не пересчитал». «Знаешь, Гарит, почему я просто обожаю составлять тебе компанию? Всегда бывает, что вспомнить долгими зимними вечерами». Вечно он передергивает. «Ну да что возьмешь с эльфа? Пускай он и полукровка».